Глава 20. Ночная охота. Думай, Даня, думай. Как лучше поступить? Известно как. Самому встретить угрозу. Крупень, скажи военным, чтобы они отступали. Если одержимые рвутся в усадьбу, то пускай. Я их встречу. Прием. Мегамозг понял. Сейчас вяжусь. Прием. Ага. А мне надо подготовиться к битве, а именно сплавить этого посапывающего кудряша. Крупень, где капрал Бонд? Прием. Мегамозг, Бонд ушел на КПП. Прием. Это хорошо. От камер я заслонюсь тьмой, а вот попадаться на глаза живым солдатикам точно не стоит. Осторожно положив мохнатого Сони себе на предплечье и прижав к груди, чтобы случайно не полоснуть его когтями, я выбегаю к ортежу. Гвардейцы со змейкой удивленно смотрят на своего рогатого господина с демонскими пурпурными глазами и ламповым щенком в руках. «Завтрак, фака!» — облизывается на песика змейка. Не угадала чешуйка. Я прохожу мимо нее к старшему гвардейцу. «Шеф, а откуда собака?» — удивляется Крупень, подозрительно вглядываясь в пушистую моську. «Вы же за демоном ходили?» «Это и есть наш демон. Усмехаюсь и протягиваю ему комок шерсти». «На, бери!» Гвардеец в ужасе отшатывается. «А он не загрызет меня?» «Ты его зубы видел, фыркую?» «Ему только соску грызть!» Крупень продолжает мяться. «Чувствую легкое раздражение, и это моментально отдается в лицах гвардейцев. Мои не слабо на них давят. Вон как взбледнули. Демонская способка, чтобы ее!» «Надо бы утихомирить свой эмоциональный фон, а то еще в обморок попадают». Так-то не должны, щиты ведь, но кто его знает. Ладно, ладно. Крупень торопится забрать дрожащими руками щенка. Ну и сразу же сплавить его другому гвардейцу. Тот быстрее уносит писюлю на вытянутых руках, словно бомбу к машине. Что по одержимым? Деловито спрашиваю. Военные послушались. Отчитывается Крупень. Десять одержимых пропущены. Как сообщил капрал, они несутся прямо в центр периметра. Тогда они уже должны добежать до дома. Яростные вои раздаются со стороны зарослей. Вот и прибыли гости. Быстро велю змейке запрыгнуть в бронемобиль и не высовываться. Я не боюсь за Горгону, она бы справилась с содержимым, только потом пришлось бы собирать того по кусочкам. Но не умеет змейка брать в плен, ну не дано ей. Она умеет только в фарш. А я все же надеюсь спасти этих бедолаг, которым не повезло попасть в плен чужеродным тварям. Гвардейцы достают сеткометы с громобоями, и мы двигаемся в лес. Долго не бродим. Огромный чернокожий мавр сам выпрыгивает на нас. Глаза закатились, изо рта бежит зеленая пена, руки обросли звериными черными когтями. Судя по рабочему комбинезону с лейблом, это один из строителей элитного района. Далеко же дотянулись соседи мохнатого проказника. Аж через весь лесопарк перелетели. А сюда зачем прибежали? Сейчас свалим и узнаем. На одержимого не действует телепатическое программирование. Приходится шарахнуть пси-гранатой. Мавр ссором падает на землю, тут же гвардейцы, спустив курки, скручивают его парой сеток и включают на пару секунд электрический ток, чисто для оглушения. Следом я быстро приближаюсь и, охватив голову Мавра когтистыми руками, пускаю пси нити Это очень тонкие конструкты, которые нужны только для создания контакта с разумом устойчивой к телепатии жертвы. Связь налажена, и теперь я без труда развеиваю в ментальную пыль чужеродного гостя. Не просто уничтожаю, но и сканирую его поверхностную память, чтобы понять цель. Ого, удивленно выпрямляюсь. Что такое, шеф? Спрашивают гвардейцы. Эти пенарылые прибежали за Собакином, поясняю. Они его чуют. Поэтому патрулируем вокруг кортежа и ловим чертей на живца. Пара гвардейцев уносят вырубленного мавра к машинам, а мы продолжаем патрулировать участок вокруг машин. Еще два раза с деревьев прыгают одержимые. Лысый старик и мужчина в костюме. Действуем по той же схеме. Псиграната, сети, ток, тактильный контакт и полнейшая аннигиляция. Сейчас уже понятно, за кем одержимые гоняются – И я не тороплюсь с расправой, а забираю побольше памяти у непонятных тварей. У Собакина, кстати, я уже скачал немного воспоминаний. И сейчас у меня сложилась картинка происходящего. М -м да, захватывающая жизнь у песы. Зверь, что слился с ним, успел натворить дел в ином мире. А конкретно? Своровать полсотни камушек ядер из замка тамошнего черного властелина. Потом зверь через аномалию попал в Европу и вселился в щенка рода герцы. Вместе с ядрами он устроился в теневом кармане, воровал еду с кухни и радовался жизни. Но камушки оказались непростые. В них живут мертвые слуги черного властелина. Назгулы сразу возненавидели своего похитителя. В течение десятков лет то один, то другой камушек ломался, и освобожденный Назгул вселялся в ближайшего человека без щитов. Так и родилась молва о демоне. Сейчас же освободились все оставшиеся назгулы. Просто из-за моих эманаций пушистый тузик чересчур струхнул и из перепуга разрушил теневой карман. Камушки треснули, но ну и высвободившийся десяток назгулов понесся мстить. Очередной француз с пеной у рта попытался подкрасться ползком. Но телепаты так не провести. Все гранаты улетает в высокую траву, сразу раздается визгливая какофония, гвардейцы выпускают сети, ну и дальше по схеме. Осталось еще шесть. Задумчиво роняю, когда убиваю паразита Назгула. Какие-то туповатые слуги у черного властелина. Если так дальше пойдет, то наши сафари закончатся через час. Пара следующих одержимых демонстрируют поразительную гениальность военной тактики. Нападают одновременно с разных сторон. Конечно, это им не помогает, но то, что парочка у меня и предыдущих, бесспорно. Демоны какие -то тупые! Роняет один из гвардейцев, когда заканчиваем с последними одержимыми. Это не демоны. А в остальном ты прав. Отвечаю. С последней парочки я стянул побольше воспоминаний и углубился в их жизнь при черном властелине. Оказалось, что раньше у нас голов были огромные сильные тела, закованные в металл, Вот они и не привыкли сильно думать, как прихлопнуть противника, а всегда шли в лоб. «Мегамозг, это дятел! Возникла проблема!» В наушнике раздается встревоженный голос гвардейца, что остался охранять кортеж. «Собака, она...» Сверху слышится песклявый лай. Бежевый собакин возник на высоком суку, и, оскалив зубки на меня, угрожающе подпрыгивает. «Исчезла! Прием!» «Ну, дятел ты и дятел!» Вздыхаю я. «Сложно, что ли, было приглядеть за собакой?» «Шеф, так она взяла и в тень нырнула!» Оправдывается дятел, тоже забыв про протокол радистов. Песа продолжает скалиться и тявкать, смешно подпрыгивая. Или это его подкидывает собственный лай. Видимо, меня он воспринял угрозой номер один. В целом правильно. Только как он с такой верхотуры собирается меня покусать? Или смысл в том, чтобы просто покрасоваться? «Может, спустишься и куснешь мою ногу?» Предлагаю щенку, но он торопливым тявканием отказывается от предложения. Какой скромный. Я киваю одному гвардейцу, чтобы поймал щенка. Боец перекидывает ремень сеткомета за спину и, подтянувшись на ветке, пытается дотянуться до пушистого. Но тот, увернувшись от пальцев, прыгает в свою тень на стволе и, пропав, возникает на ветке другого дерева. Снова тявкает, только сейчас еще и хвостиком машет, радуясь первой победе. Песа так увлеченно заливается тявканьем в мою сторону, что не замечает одержимого сзади. Вернее, одержимую. Молодая француженка одним прыжком оказывается на ветке рядом с щенком. Когтистая рука сцепляет собакина, но не успевает сдавить. Моя выпущенная псиграната прилетает ей в голову. С визгом она падает с дерева, выпустив щенка. Я молниеносно бросаюсь вперед и ловлю собакина в воздухе. Он инстинктивно прижимается к моей груди, а рядом вниз головой грохается француженка. Длинные ноги в колготках задираются вверх, а потом раздвигаются в стороны. Я спешно отскакиваю подальше от одержимой девушки. «Простите, мадемуазель, но мы не так близко знакомы». Замечаю, отстраняясь и прикрывая собой скукожившегося щенка. Искривляет она пенящийся рот, пытаясь вскочить, но не успевает, Сетки гвардейцев скручивают ее, а последующая шоковая терапия усыпляет ненадолго. Но только я отхожу, как перед глазами вырастают два новых одержимых. Снова мавры в рабочих комбинезонах. Щенок испуганно скулит и пытается залезть носом мне в подмышку. «Эй, щекотно же!» — возражаю я против такого наглого посягательства. «Что он там у меня ищет? Неужели тень, чтобы нырнуть?» Ментальной волной успокаиваю собаки, но одновременно бросая пси-гранаты в одержимых. Два мавра падают и судорожно дергаются. Гвардейцы не подводят и выпускают сети, затем включают ток. Но остался один вроде бы. Задумчиво роняю. Расхрабрившийся щенок ним поддакивает, перестав дрыгаться. Ну да, один. Судя по воспоминаниям Бобика, в теневом кармане оставалось десять ядер. Зачем они ему вообще понадобились? Ни за что не поверите. Еще до вселения в собаке на аномальный зверь любил грызть всякое — того он и выбрал носителем Барбосика, порода близкая. А эти ядра очень хорошо грызлись, прикольно ломались и кайфово хрустели. То, что при этом освобождались чудовищные насгулы, не сильно заботило его крохотная умишка. Отдав щенка гвардейцу, я принимаю за экзорцизм: вычищаю трех назгулов из сознаний жертв. Затем наша поддержка перекладывает их на походные носилки и уносит к остальным. Теперь ждем. Приказываю гвардейцам. Ходить больше нет смысла. У нас Гулов хороший нюх. Последний сам учует шарика. Ждать остается недолго. Просто в одно мгновение тени вокруг начинают сгущаться, и гвардейцам приходится нацепить на глаза приборы ночного видения. Мои люди запасливые, чего только собой в разгрузках не носят. ПВН не помогает, шеф. В голосе Крупеня сквозят беспокойные ноты. «Это магическая тьма», отвечаю. Именно такую я использую для обмана видеокамер. Похоже, последний Назгул оказывается совсем не так прост, как его предшественники. встревожные гвардейцы снимают бесполезные приборы и отбрасывают их в сторону. Я облачаюсь в каменный доспех. А тем временем темнота впереди формируется в... Нелепого клоуна. Да, серьезно. Одержимая одет как клоун, одна штанина короче другой, на яркой рубашке большие пуговицы в форме подсолнухов. На голове цветной парик. Лицо раскрашено гримом. Улыбка, румяна, круглый красный нос. Гвардейцы переглядываются в полном ауте. «Поздновато для утренника», замечаю я. «А где твой воздушный шарик-карандаш?» «Я не карандаш. Я агрегат-мрак-воин, верный слуга-властителя». Гремит на сгул, приближаясь. Изо рта на загримированный подбородок стекает зеленая пена. И у меня никогда не было воздушного шарика. Только меч и обглоданные кости врагов. Бедный. Сочувственно вздыхаю, а сам включаю вороновые молниевика. В борьбе с этим пеннивайзом лучше не экономить силы. Накопителю агрегата не слабый, подстать второранговому мастеру, а учитывая на мирские техники, то он полон сюрпризов. Благодаря амулету переговоров мы понимаем друг друга. «Отдай мне псину!» Назгул бросает взгляд на притихшего от испуга Тузика в руках гвардейца. «Из-за него я на долгие года расстался со своим властителем!» В отличие от прочих одержимых, этот Назгул явно не обделен интеллектом. Может, удастся с ним договориться? А что ты потом собираешься делать? Уточняю. «Сначала я убью псину!» Продолжает разглагольствовать молчавший десятки лет агрегат. «Затем вернусь в цитадель властителя, приведу обратно несметные полчища и уничтожу всех живых в этом мире, и в награду властитель повысит меня до генерала». «Не, не удастся». В расход этого разукрашенного карьериста. Главное, не забыть скачать его техники. «Красивая мечта». Я швыряю связку псигранат, Жалко, несбыточная. Агрегат тоже не просто так болтал. Одновременно со мной он атакует магией, меня накрывает покрывалом мрака. За коконом раздаются гортанные крики пораженного клоуна. Попал. В следующий миг мне уже не до нас гула. Со всех сторон в гранитный панцирь словно впиваются десятки стальных челюстей. Нечто вроде голода тьмы. Вот и попробовал свою же коронную технику. Увидел начинку изнутри. Хорошо, что я стою в стороне, и никого из гвардейцев не задело. Но нужно срочно выбираться. Покрываюсь черным доспехом и с натугой выбираюсь из кусающегося мрака. Один доспех сдает, но не беда. Кроме второго есть еще и зеркальце. Фух, свежий воздух. Оглядываюсь. На земле корчится клоун, гвардейцы уже осыпали его сетями, да вдобавок долбанули залпом из громобоев. Агрегат же хоть и облачился в доспех тьмы, но все равно еще только пытается подняться. «Отошли! Гарку я своим и запускаю в каменным ливнем. Гора булыжников вырастает поверх сетей, но я не даю мраку-воину отлеживаться. Быстро налетаю и, откинув верхние камни, вонзаю пси-стрелу в шлем агрегату. Доспех тьмы сдает, а дальше дело техники — ментальными щупами ликвидировать паразитов в теле нарядного клоуна». Ах, да, и техники не забыть, но их через пси-насос качаем. Приходится повозиться, потратить уйму энергии, и, наконец, дело сделано. Последний насгул ушел в мир иной. День сегодня насыщенный на информацию. Оказывается, помимо странника, в иномирье есть некий властитель. Хотелось бы узнать о нем побольше, но, похоже, агрегат был небольшой сошкой в иерархии темнейшего, и не стоит сильно обольщаться». А вдруг Барбосик воинственно залаял, увидев, что на сгул уже все. После драки кулаками не машет, фыркаю. Хвостом тоже. «Пока вы мутузили клоуна, он мне руки обоссал, шеф!» Горестно вздыхает гвардеец, державший собакина. «Да?» Самое забавное, что у парня позывной «Лоток». Правда, он означает совок для промывки золотоносного песка, ибо парень ушлый, но теперь слово заиграло новыми красками. Мегамозг это дятел!» Стучит в ушах голос гвардейца. На этот правда, дятел». «Военные спрашивают, какая обстановка. Прием!» «Дятел, доложи, что ситуация под контролем. Но еще пару часов им придется подождать». Действия отвара проходят не сразу, а потому необходимо немного подождать, пока исчезнут когти с рогами. Два часа я гуляю по усадьбе, а гвардейцы отвозят бывших одержимых в ближайшую больницу. Беднягам не угрожает ничего смертельного, но после сна испытают жуткое похмелье. Телепат бы снял его, но так придется терпеть. Вскоре, когда, наконец, пропадают демонские атрибуты, я вызываю вместе с военными также градоправителя. Пускай принимает сделанную работу. «Завтрак ходит за мазака, фака!» Прищуривается змейка, заглядывая в каминную, где я как раз осматриваю кирпичную кладку. «Щенок и правда теперь шастает за мной по пятам, как приклеенный, а стоит мне обернуться, как ныряет в свою тень». Играется мохнатый. Но сейчас он залег в теневом кармане по совсем другой причине. Побаивается змейку. И здесь сложно его винить. Вон как она облизывается на него. Похоже, на месте щенка горгоны видит лохматый пирожок. Крупень тоже заходит в зал и смотрит, как я стряхиваю пыль с каминной полки и глажу ладонью покрытие. Приятный на ощупь натуральный бук. «Шеф, вы снова здесь?» — удивляется гвардеец. «Вам так сильно понравилась усадьба?» «Как сказать...» — неопределенно пожимаю плечами. «Она неплоха, но здесь я по другой причине. Просто оглядываю свою будущую недвижимость. Ведь за победу над демоном Кишелье обещал отдать мне усадьбу Герцы».